Глава десятая. Коронация. Часть первая. Ночью город жил своей жизнью, таинственной и непонятной. Гвардейцы стали лагерем на окраине и вдоволь насмотрелись и наслушались всякой всячины. Издалека постепенно нарастая, наплывал басистый гул и затихал, будто отдаляясь. целой серии громких тресков нарушали режим молчания. Медленно тускнущее и звоны, и ритмичное бухание. Откуда-то вдруг прорывался яркий свет, дрожал в вышине розовым мерцанием и угасал. Бледные огни проплывали между зданиями, лавируя, ускоряясь и притормаживая. Но это были не газ-роботы. Впрочем, Давид до того устал от тайн, что махнул на все рукой, завернулся в плащ и уснул. Ему приснились площади города, залитые мягким, бестеневым светом. Сияли стены, сияло твердое покрытие. По нему бродили целые толпы странного вида существ. Они гуляли парами, бродили поодиночке, собирались компаниями. Целостный образ волхва ускользал, как это бывает во сне. Вспоминались лишь отдельные детали внешности. Вытянутая голова, похожая на сплюснутый овал, во все стороны выпуклый торс. Сквозь блестящую кожу прожимались позвонки трех хребтов за раз. Длинные гибкие руки, сгибавшиеся втрое. Но впечатления у родства не возникало. Организмы у волхвов выглядели вполне функционально, по всем правилам биологической целесообразности. Удивительная, ни на что не похожая музыка витала в воздухе. Ее мелодия была неуловима, но прекрасна. Она ускользала, томя душу тоской по несбывшемуся, и услаждала слух. Встал Давид раном на рассвете. Рыцари дрыхли, дозорные, и те сонно моргали ежась от утреннего холодка. Одинокие горы впереди вздымались неразличимо черной стеной с четким пильчатым обрезом, подсвеченным зоревыми лучами. Тучи за ночь истояли и будто перекочевали на землю. Туман залил пригородный буш плотной белесой пеленой, густой и почти осязаемой, из которой высовывались одинокие деревья. Туман доходил до зданий, но на улице не проникал. Таял у городской черты, подчиняясь воле неведомых сил. И тишина. Ни малейшего звучка. Даже долгоноги не фыркали. Звери лежали, сбившись в кучу, чтобы было теплее, и почивали, взяв пример с хозяев. Давид медленно, будто боясь громким вдохом разрушить хрупкое очарование восхода, вобрал полную грудь чистейшего воздуха. Да, таким воздухом не дышат. Его пить впору, смакуя каждый глоточек и ощущая долгое послевкусие. А карминно-красная полоса над горами все наливалось и наливалось сочными красками пламени. Небосвод все шире, все ярче проявлял розовые переливы. Две луны висели над городом дольками арбуза. Первыми тишину нарушили долгоноги. Зафыркали будя остальных, и вся мохнатая куча зашевелилась, стала распадаться на сонных индивидов. Зашуршал полог шатра, и наружу вывалился Зунило. Волосы его над левым ухом торчали дыбом. «Что на завтрак, Зунило?» – спросил Давид. «Грибы!» – хрипло ответил оруженосец. «Сейчас я!» «За ночное дежурство никаких происшествий!» – доложил бравый Рак. Чудесное утро быстро теряло свою прелесть. Обычная побудка, подъем и все такое. Пока благородные рыцари оправлялись и совершали утренние омовения, долгоноги громким фырканьем выражали свое нетерпение. Давид подхватил маоса под устцы и сводил к водопою. Потом сунул в небольшую лепешку. Долгоног прилег и принялся употреблять ее в пищу, напоминая очень большую собаку, грызущую кость. А после завтрака рыцари продолжили свой поход. «Все пятьдесят девять человек». «Двигаемся вдоль окраины на север», – распорядился Давид. «Потом свернем в горы к перевалу». Виштальский ехал и думал дум, условно продолжая наяву свои сновидные переживания. «Сколько он уже здесь?» «Месяц». «И все эти четыре недели он только и делал, что нарушал все писанные законы и правила, установленные обычаем. Его хоть сейчас можно вызвать в КЧП». О, он будет с жаром оправдываться и стучать кулаком в грудь. Не виноват и я. Так уж все сложилось и сяк сорслось. Живот свой спасал Давид Виштальский. Галактист Божьей милостью и других прочих уберегал от смерти лютой, неминучей. Правда, одиннадцать мудрых дядь и теть из контроля чести и права тут же спросят его. А почему же вы, Давид, Марков сын, не сидели тихо, притворяясь маленькой серой мышкой? Желательно дохлой. Занялись бы тасканием по кабакам, волочением за местными красотками, пока не прибудет аварийная команда и не вытащит вас с Маран им. Так нет же. двиду Марковичу не сиделось спокойно. Он стал вмешиваться в дела аборигенов. То ли спрямляя, то ли искривляя ход истории. Вот взять хотя бы эту экспедицию к Перевалу. В чем ее смысл? В чем вообще ближайшая цель большого жреца? это же ясно, в подготовке самого настоящего макроскопического воздействия, обеспечить стабильность и лояльность, всеобщее благоденствие в тридевятом королевстве, в тридесятом государстве. Воздействие такого уровня обычно целый год готовят самые большие спецы по экспериментальной истории, по экспериментальной психологии. Будут корпеть над планом мероприятий, выносить на обсуждение в Совет мира, согласовывать, подсчитывать баланс горе и радости, уточнять, корректировать, дополнять. А Большой Жрец? А он сам. Давид усмехнулся. А плевать. Он со школы готовился стать галактистом и добился таки своего. И теперь он даже доволен, что произошла та нелепая ошибка, занесшая его на Моран им. Спасибо Григорию. А то сидел бы сейчас на тёте, изображая себя жучок для подглядывания и подслушивания. Наблюдатель. Что толку быть соглядателем? С тем же успехом можно и киберразведычиков запустить. Зато здесь он вон как взлетел, уже в младших приорах ходит, и это не последний его чин. Найти бы еще тот обруч, и почему он постоянно ассоциируется с него с кольцом всевластия? Тавита, к Хенте, то есть крикнул Зесс. «Гляди!» Давид поглядел и удивился. Колоссальные дома впереди лежали в повалку, как те юлы, у которых завод кончился. Наклонные стены зданий носили следы сильнейшего термического воздействия. Они оплыли и отекли, обвисли гигантскими потеками. А за этими руинами простиралась область полного разрушения. Там ничего не высилось и даже не лежало. Темно-коричневая проплешина застывшего шлака блестела на солнце, покрытое трещинами, вздутая полупрозрачными пузырями. Проплешина стелилась на несколько километров, и там вдали в расплыв был погружен исполинский корабль. Цилиндр, свернутый, как шина Атамакара. В поперечнике никак не меньше 15 километров, если не всех 16. Необъятный тор лежал косо одним краем погрузившись в когда-то расплавленный грунт, а другой половиной опираясь на целый городской квартал. Здания покосились, но не рухнули. «Блестит!» — определил Кок, рассматривая новое чудо из-под руки. «Значит корабль». Давид только головой покачал. Преподы, помнится, все твердили курсантам, как опасно для отсталой цивилизации встреча с пришельцами, как, дескать, велик будет психологический шок. «Как же!» Рыцари взирали на корабль с величайшим подсчетом. Они молились, поминая в имя творцов, глядели, открыв рот от изумления, но шокированы не были. Ничуть. Они ведь знали, что есть такие корабли, и относились к этому спокойно. Куридату-катамаран, творцам, летающие стойбище. Каждому свое. По справедливости. — А ведь это не творцов корабль, — медленно проговорил Виштальский. В этот момент он хоть и рисковал, но нанести Куридатам моральную травму не боялся. Выдержит. «Ну?» – выдохнул Зесс. «А кто же мог... такую махину? Неужто правду говорят о чужих?» «Что-то мне подсказывает, что этот краблик грянулся сюда позже исхода. Это или те самые чужие из ваших легенд, или их враги?» «Давайте глянем». «Давайте». Подержал командира Кок. Долгоноги звонко зацокали по твердому шлаку, будто глазурованному, осторожно обходя пузыри, просвечивающие на солнце. Вздутия были тонкие, как скорлупа. Наступишь, полетишь в глубокий колодец, где и сдохнешь, втесавшись между стен. Дозиметр по-прежнему зеленел. Шлак не фонил. А корабль Тор наплывал и наплывал. Уже не созданиями соизмеримой с природными образованиями, с горой, например. Виштальский снова возблагодарил наставника. От кораблей такой конструкции находили лишь разрозненные части. Самый большой хранился в Музее внеземных культур на Авроре, где для посетителей был открыт мидель сегмент звездолета Таоте. Эти рептилоиды обожали строить корабли-бублики. Никто, правда, не верил, что они умели это делать в древности. Большинство ксенологов считало, что Таоте – раса молодая, и идет в ногу с человечеством, ноздря в ноздрю. Давид же разделял гипотезу Рудака-старшего о том, что нынешняя цивилизация Таоте вторична и развилась на одной из колоний рептилоидов. А вот митрополия скорее всего, погибла в Древней Межзвездной войне, следы которой находили в радиусе сотни парсеков. Рудак полагал, правда, что в тех боях пострадали и волхвы, Вот, мол, почему они сошли с галактической сцены и со времен Верхнего Палеолита не показывались. Проиграли они ту войну. Да и кто в ней стал победителем? Никто. Но тогда выходит, что зря волхвов считают сверхцивилизацией. Сверхцивилизации не воюют. Незачем им. За что разумные дерутся в космосе? За обладание планетами. А зачем волхвам планеты? Они, если захотят, напекут этих планет, как колобков. И звезду любую зажгут рядом для освещения и отопления. А тут примитивная борьба миров. Убогая стрелялка. «Дело ясное, что дело туманное», — повторил Давид любимую присказку деда. И успокоился. Борт чужого корабля приблизился, уходя в небо на пару километров. Рукотворный хребет. В его подножии изъяли рваные отверстия. Топорща веера застывших выплесков металла, похожих на чистокол из булав и сталактитов, каждый размером с хорошее дерево. А еще эти веера смахивали на ресницы чудовищных глаз, мертвых черных зрачков, пронизанных безумием. «Верхом или как?» – неуверенно спросил Зуни «Верхом!» – решил Давид. «Поместимся!» Много шлака натекло в пробоину и застыло скользким наплывом. Нож и пасты и подковы долгоногов держали хорошо. Сощурившись, Давид осмотрелся. Они попали в огромный зал. Его перепончатые стены, по косой, перечеркнутой ребрами жесткости, уходили в вышину и терялись в сгущающейся тьме. Зал был совершенно пуст. А посередине лежал обглоданный костяк крупного сукури. Подаль валялись скелеты нескольких панцирников с переломанными хребтинами. Свет от входа разгонял мрак и выделял в дальней стене круглое пятно распахнутого люка. Черная дыра входа словно ждала гостей, она зазывала к себе, заманивала. Давид остановил Мауса. Да кто-то не стремился особенно вперед. Вход влёк к себе, но чем больше всматривался Виштальский в черноту за люком, тем более зловещей она ему казалась. Звездолёты Таоте всегда считались особо опасными объектами. Ни одно исследование даже отдалённых сегментов не обходилось без жертв. Газовые выбросы или бомбочки психического воздействия были самыми милыми сюрпризами. Бывало, исследователей окутывало конденсированное облако вирусов. Возбудителей таких хворей, по сравнению с которыми бубонная чума покажется легким недомоганием. Или обшивка начинала интенсивно излучать в альфа-диапазоне, язвя организмы на глубину ладони. А то вдруг выкатывался боевой кибер и открывал огонь на поражение. «Нет», — покачал головой дэвид — «туда мы не пойдем. Эй, стой!» Рыцарь, стоявший ближе всего к люку, направил долгоного туда, в черноту и неизвестность. Он успел оглянуться на окрик, но послушаться не успел. Сверкнула вспышка, и лучик веселенького зеленого цвета прошил и рыцаря, и его коня. Зесс с Диу рванулись было, но резкий окрик Давида остановил их. «Назад!» «Это Мас», — полуоправдываясь сказал Диу, э, — «он». Младший приор покачал головой. «Я понимаю», — пробурчал он, — «но не с нашей защитой соваться туда». смотрите крикнул Лак, худой и звонкий рыцарь с южной окраины Курре. Давид обернулся на голос. Лак поднимал факел над длинным контейнером. Виштальский послал Мауса, и тот шустро дотопал до ящика. «Вот чудище!» – пробормотал Лос. В контейнере, залитый чем-то прозрачным, вроде стеклопласта, лежал таоте, зеленый и чешучатый, похожий на тритона или саламандру, От пояса до масластых колен, обмотанной серебристой лентой. Рептилоид пучил белые шары глаз. Эти бельма пугали. А зловещая усмешка, кривившая маленький рот, добавляла жути. «Вот это и есть враги чужих», — объяснил Давид, чувствуя себя экскурсоводом. «Зовутся Таоте». «А может, это сами чужие и есть. Была страшная война, и мир Таоте погиб». «Так ему надо», — пробурчал Ког. «Ког». «Ладно, поехали отсюда». Рыцари покидали корабль чужих и обмахивали козой погибшего масса. Давид выехал последним, поневоле оборачиваясь. Сбитый звездолет все еще таил в себе неведомые опасности и угрозы. Что ж, если Маран им на самом деле материнская планета волхвов, то чему удивляться? Ни одним человеком любопытны сокровища сверхцивилизации. «Здесь хватит работы всем ксенологам Земли и ее окрестностей», — подумал Давид. «Тут у них будет научный рай». И крест-накрест прочертил воздух пальцами, сложенными врага дьявола, древним жестом оберегая душу масса от демонов ночи. Час потребовался, чтобы объехать звездолет Таоте. Виштальский подбодрил Мауса и порысил к одиноким горам. Бугристый склон в незапамятные времена, опаленный ядерным пламенем или еще чем похуже, плохо зарастал. Даже трава неохотно затягивала потрескавшийся грунт, оставляя обширные проплешины, осыпавшиеся каменным крошевом. Тракт едва просматривался, скорее угадывался. «Что-то не видать перевала», — сожмурился Диву, выглядывая вверх из-под руки. «Снизу ты и вершины не увидишь», — заметил Кагаги. «Сейчас вот поднимемся хотя бы до половины, и тогда уж...» На половине пути тропа сузилась и нырнула в сырое ущелье. Давид оглянулся. С километровой высоты город был хорошо виден. Разрушением подверглась вся северная половина. Три круга отливали желтизной, расположившись листочками клевера, а чуть сбоку блестел боками колоссальный корабль Таоте. Воздух был чистый и сух. Просматривалась вся долина до пустынных гор. Даже крепость грибоедов на перевале выделялась крошечным белым пятнышком. «Вперед — Вперед! — скомандовал Маусу Виштальский. И тот мотнул головой, будто соглашаясь. А впереди их ждал громадный каньон, стены которого вздымались метров на триста вверх, и там даже загибались внутрь, хороня сырость и холод от солнечных лучей. К полудню каньон расширился. Попал по высоте, дорога запетляла между огромных скальных обломков, где в изобилии попадались следы зверя Саах. Скалы кончились внезапно. Давид сделал очередной поворот, огибая щербатый бок Серого Утеса и выехал к перевалу, и судорожно сглотнул пересохшим ртом. Корабль был здесь. Колоссальный диск, сверзившийся когда-то с небес, снес боком весь клон с левой стороны обрушив породу камнепадом, изломив пару секторов. Штурмовой планетарный крейсер Волхвов. Почти целый. Плотно, как пробка горлышко бутылки, заткнул собою перевал. Смотреть на корабль можно было только снизу. Исполинским козырьком нависал он, протягиваясь над каньонами и скалами. Внешняя оболочка крейсера вся растрескалась, кое-где вовсе отвалилась, оголяя чистую обшивку из биокерамики. Эти свои кораблики волхвы берегли как память о той поре, когда они еще не представляли собой сверхцивилизации, как сувениры или как музейные экспонаты. Перемещаться в пространстве галакты умели и так, без звездолетов. Но чем-то они были им дороги, эти древности. Облакиты, почитая волхвов, пользовались их кораблями. В этом было нечто похожее на приверженность к мощам святых. Пошли негромко скомандовал Дэвид и подбодрил Мауса. Долгоног был спокоен, не замечая разницы между горой и крейсером-планетарником. Рыцари молча послушались, переговариваясь с давленным шепотом. Страх боролся в них с благоговением, с гордостью даже, за творцов, за их могущество, явленное в корабле. Тропа поднималась к перевалу а дисковидный звездолет утолщался к центру, и получалось так, что днище все ниже и ниже провисало над головами гвардейцев, пока не опустилось до того, что Давид смог дотянуться рукой до крошащейся оболочки. Расходящаяся трещина показывала всю толщину внешнего слоя – метра два. Но Виштальский искал иного. Ему нужно было подняться на борт – План, выданный большим жрецом, у него был, да и примерная планировка кораблей-волхвов была известна. Учили на втором курсе. Все отсеки связывала радиально-кольцевая система коридоров и вертикальных шахт. Ну как туда проникнуть, в эти коридоры и шахты? Не пришлось бы тащиться к левому краю, там борт стесан на километр. Наверное, найдется достаточной ширины щелка. Ага, не придется. Радостно улыбаясь, Давид похлопал ладонью по толстому цилиндру, выступающему из днища, и погруженному в каменистый грунт. Это было что-то вроде аварийного шлюза. Виштальский, пригибая голову, обошел шлюз кругом и обнаружил люк, больше схожий с круглыми воротами, метров пять в поперечнике. Он стоял распахнутым со времен Палеолита, и за ним было не светлее, чем на корабле Таоте. Но тут не чувствовалось злобы и не приходилось ждать коварных ловушек. «Все сюда!» – крикнул Дава. «Долгоногов брать?» – робко спросил Рак. «Тащи всех!» Латники по одному, ведя долгоногов в поводу, проникли на звездолёт своих божественных прародителей. По пандусу поднялись на нижнюю палубу, вышли в радиальный коридор. Широкий, как тоннель метро. Было светло. Стены и потолок изливали мягкий свет янтарного оттенка. Пол все еще сохранял пружинистость хотя кое-где омертвел, покробился. Стены тоже здорово эродировали, оплывая складками и провисая. «Поднимаемся наверх», — приказал Давид. «Еще на три яруса». Копыта долгоного в гулка затопотали по полу, процокали по пандусу, по спиральному подъему, и снова глухое тюпанье разнеслось по стержневому коридору, стягивающемуся в точку перспективы. Рысью дробный гул заметался по тоннелю, гоняя множество эха. Всадники скакали мимо слабо освещенных поперечных коридоров, мимо транспортных платформ с гигантскими креслами и ветровыми щитками, мимо развязок в сферических полостях на перекрестках, прямо в центр, куда сходились радиусы всех коридоров средней палубы. Кажется, это здесь. Давид осадил долгоного и спрыгнул с седла. Он стоял посреди огромного розового купола, По его окружности красовались большие круги, затянутые фиолетовой пленкой, тугой и непрозрачной, чуть вздрагивающей, как от легкого ветерка, тонкий налет на густеющем киселе или поверхности сгибающейся желеобразной массы. Решив, что это обычные диафрагмы перепонки, Давид коснулся ближней. Пальцы встретили что-то мягкое, но упругое, как резина. Мембрама лопнула, расширяя отверстия, пока, наконец, не растянулась до краев люка. «Долгоногов оставьте здесь», – распорядился Давид. «Дак и крас, побудьте с животными». Он шагнул за порог и оказался в огромном зале с красными стенами, светящимися изнутри теплым матовым светом, создающим ощущение вязкости и густоты воздуха. Под потолком светился плотный фиолетовый туман, а стену по периметру опоясывал панорамный экран. Ниже гнулись дуги пультов. Рубка. Как только Давид вошел, экран стал оживать по секторам. Виштальского даже дрожь пробрала. Все как в том сне. Или то было не сновидение? Он будто видел, как пилоты старались дотянуть до космодрома, но крейсер падал. А впереди вырастали горы. Не обойти, не перелететь. И безвестные голубокожие звездолётчики направили крейсер к перевалу. Аварийная посадка. Давид обошел рубку по кругу и неожиданно обнаружил узкий проход между пультами. Проход расширился в короткий коридорчик с нишами по обеим сторонам. «А в нишах?» «Вот вы где!» – прошептал Давид, оглаживая гладкие овальные обручи. Обручи были холодными, неживыми. Торопливо ощупывая один за другим, Виштальский испытал мгновенную радость. Десятый по счету обруч хранил тепло. Одиннадцатый тоже был живым. «Есть!» Давид сразу расслабился. Он достиг своей цели выполнил приказ большого жреца. И заплатил за этот чертов венец шестью десятками жизней. «Алягир!» — криво усмехнулся Сеом. «Ком алягир!» «Зунило! Передай нашим, чтобы собирались в обратную дорогу. И возвращайся, проводишь меня!» Виштальский взял обруч двумя руками и как бы надел на уровень лба. Внеземное изделие неожиданно стало стягиваться, пока не охватило голову широким венцом. Давид ощутил испуг. Сейчас как давонет горрота инопланетная, и череп вроде того яичка крак... Нет, ничего такого. Венец сидел как влитой, словно по его голове сделан. Пусть там и остается, целее будет. Один транслятор отдадим Свантессену. «А этот подарим Вите. Когда-нибудь». Дождавшись возвращения Зунило, Дава спустился на нижнюю палубу. Второй транслятор он повесил через плечо, как перевесь. Сработал шлюз, выпуская его из унило наружу. По ту сторону перевала, где одинокие горы полого скатывались в плоскость степи. Давид покинул вместительный тамбур и вышел на травянистую поляну, окруженную скалами. Прямо перед ним на каменной платформе покоился трехметровый диск, довольно искусно высеченный из базальта. На него были налеплены сотни ленточек. Изваяние крейсера выполняло функцию идола. Вокруг стояли высокие смуглые люди в коротких кожаных штанах с бахромой по швам. На их шеях висели на шнурках золотые нагрудники. Плечи были окручены золотыми браслетами а головы перевязаны кожаными полосками с перьями и хвостами зверьков. Это были варвары Горги, кочевавшие у большой реки. Узрев выходящего бога, кочевники обомлели и как один пали на колени, вздымая руки и голося «Агеету!» «Акеету!» – перевел Давид. «Спаси и сохрани по-русски». Он поднял руку и величественно сказал «Мир вам!» Глава десятая, часть вторая. Обратно домой рыцари и их верные оруженосцы вышли ранним утром, надеясь засветло достичь пустынных гор. «Кагаги!» — подозвал виштальский горца. «Есть тот путь напрямик, минуя твоих грибоедов, а то у меня всего один заряд остался». «Да, есть такой», — затянул горец. «Через ледник. Наши там не ходят». Если переночуем в предгорьях и выйдем с утра, то успеем перейти на другую сторону. Отлично, веди. Только там опасно. Трещины, лавины. Ничего, справимся как-нибудь. Гвардия, вперед. Рух! Было ответом Дави. Виштальский ехал жмурис на солнце, и будто заново открывая себя. Он даже не знал, на что способен. Ведать не ведал, кто таков, Давид Маркович Виштальский. Ему всегда хотелось считать, что он способен быть твердым и решительным. И это оказалось правдой. Но не полной. Твердость была. И жесткость. Жестокость даже тоже присутствовала. А решительность порой перехлестывала в беспощадность. И это, к сожалению, не слова. Скольких он уже убил. Вот он проговаривает это ужасное слово, и ничто в нем не содрогается. Словно так и надо. Но ведь нужда действительно была... К месту вспомнилась давняя экранизация романа «Час быка». Там трое землян отправляются в экспедицию в город Киннанте и сталкиваются с бандой осквернителей двух благ – поддонками и отморозками. Землянам надо было прорываться с боем, а они сидят и ждут подмоги. Кто-то из них даже восклицает «Не прорываться же, спасая наши драгоценные жизни!» А почему бы и нет? Самое интересное, что в конце, так и не дождавшись помощи извне, Земляне обрушили инфразвуком старую башню. И та рухнула, погребая и высокоморальных пришельцев, и аборигенов, нравственных уродцев. И какой смысл был холить или леять драгоценные жизни той мрази, которую все равно размазали тонким слоем? Восприятие другого человека равным себе – это величайшее достижение, главное составляющая морального благосостояния. На Земле. А в глубоком космосе – Как быть, если встреченный тобой гуманоид гораздо хуже тебя? Что делать, если данный носитель разума склонен только пищеварить, потреблять этиловый спирт, разведенный с водой в пропорции 40 на 60, и совершать половые отправления? И как поступать, если данное существо жаждет продырявить тебя колющими и режущими предметами, без должной дезинфекции и анестезии? Наверное, самое главное – глубинное знание, которое передается галактисту. Это как раз умение видеть гада в человеке и оценивать встречного-поперечного не с высот морали и этики, а здравого эгоизма. Когда привыкаешь к подобным понятиям, то начинаешь выводить для себя иные формулы нравственности и решаешь проблему бескровного воздействия в упрощенном варианте. Нельзя причинять смерть ребенку, женщине-старику, безоружному или пленному. На остальных это правило не распространяется. А иначе просто нельзя Но невозможно было в чем-то убедить исковернителей двух благ. Нельзя доказать их вину и объяснить собственную правоту. Они бы не поняли, им просто нечем было понимать. Такие индивиды близки к аноцефалам. Мозги они хоть и имеют, однако не пользуются ими. Ну убивать-то зачем? Заламывают руки человека Любы. Что вам, какого-нибудь самбо-мала? Или гипноизлучателя? Великие небеса черные и голубые. Как объяснить этим прекраснодушным гуманистам, что ситуации бывают разные? Что когда на твоего друга наседает безумная толпа линчевателей, надо стрелять в нее, чтобы разбежалась и не успела растерзать. Что если не ликвидировать палача, карателя, правителя изверга, то от его руки или по его приказу умрут сотни и тысячи ни в чем не повинных людей. Но гуманистам этого не понять. Мозги у них есть. Но всякие допущения о жестоком обращении с людьми блокируются. Не допускается и мысли об этом. Потому что мучить и убивать нехорошо. А все галактисты бяки. И вообще, возлюби ближнего и дальнего. Правда, когда эти разносчики добра и податели любви к человеку попадают в заварушку, они не вырывают сердце из груди, чтобы осветить путь толпе на манер Данка, а прячутся за спины галактистов. Данка. Пылкий межеумок. Вывести людей на свет – это было правильным решением, самым добрым. Но сердце-то зачем удалять? Тут даже не в том дело, что горящий миокард Данка толпа втоптала в землю. Дело в необратимости глупого поступка. Отдать свою жизнь – не подвиг. Умереть проще всего. Не подчинил своей воле рефлексы, послушался выброса гормонов и бросился на перерез, перекрывая грудью товарища. И что? А ничего. Принял пулю в грудь или импульс лучемета и сдох, а товарища добьют вторым выстрелом. Герой тот, кто ищет и находит, борется и выигрывает, спасает и сохраняет, принимая на себя все удары жизни, а умереть себя не позволяет, потому что мертвый воин – побежденный воин. Это поддавки врагу. Смерть всегда маленькое предательство. Погибает и выбываешь из боя создавая слабое звено в цепи обороны и умаляя силы соратников. Ты уже не сможешь прикрыть своего. Настоящий воин тем и ценен, что не дает врагу шанса уничтожить себя, зато сам делает все, чтобы живая сила противника понесла убыль. «Хенти!» — расслышал Давид голос Кагаги. «Теперь нам на юг надо. Обогнем город и через Солончаки доберемся до пустынных гор». «Веди!» — ответил младший приор. Мы за тобой. Подъем к леднику был пологим и нескончаемым. К югу и северу тянулись громады хребта, многие десятки вершин, вздыбленных на пугающую высоту и разделенных перевалами. По ту сторону текла река зеленая. А еще дальше горы выглаживались в теплой хляби великого болота, где рушились муссонные ливни и было душно, как в бане. Парилка. Давид огляделся. «Да, тут-то не попаришься». Вокруг разлеглась унылая ледяная тундра, щебнистая и каменистая. Кое-где она шла волнами и дыбилась скалами. Высота 3500. Или все четыре. Задышливо хватая неутоляющий воздух, Давид осмотрелся. У его ног громоздились пустынные горы пересечённые тысячи каньонов и ущелий, долины, инкрустированные серебряными проволоками рек. Сердце по-прежнему часто колотилось, а голова гудела от усталости. И всё-таки скупая суровая красота гор трогала Давида. «Ещё немного», — сказал Тпихиво из «Скоро уже». Долгоноги, уныло качая головами, проехали мимо трёх разноцветных бесточных озёр. И Давид увидел вдали зеленую массу ледника, несущего свои растрескавшиеся волны в долину. Тропа сначала вилась по горному плато, а затем резко пошла вниз, вдоль обрыва, и уткнулась в первые марены, притащенные ледником. Дальше шел плоский пустынный дол. Серый, кое-где мечный зелеными масками кустарника и хилых рощиц. Долину ограждали два ряда пиков, черных и рыжих а поверху стелилась розовая полоса неба. Тропа пересекла обширную скалистую равнину и повела гвардейцев по обрыву вдоль горной реки. Поток разбух словно на дрожжах, и цвета был похожего, желтоватого, от взвеси суглинка. С глухим ревом река ворочала камни, топя их в пенных водоворотах, выскребая ими скальное ложе. Быстрые струи свивались в тугие жгуты расплетались проскакивая теснины и тут же не спадали в клокочущий водокрут хенти крикнул кагаги смотри виштальский посмотрел вниз присмотрелся и разглядел неширокую тропу обходящую гору по тракту ползли букашки распуская по ветру пыльные шлейфики одна две три букашки звери саах хмуро сказал ззе «До них так, миль тридцать. Часа за два доберутся». «Плохо», — помрачнел Кок. «И в долине не спрячешься, и в горы не уйдешь». «Уйдешь», — уверенно сказал кагаге «Махнем через ледник». Рыцари развернули долгоногов и направили их в сторону, туда, где в долину спускался глетчер, крутой, как ледовая горка. Прямо ехать не получалось. То холм мешал, то скала то целое озеро грязи к месту попадалось. Когда они подъехали к нависающим громадам мутного льда, вдали заклубилась пыль. Это поспешали чудовища, взявшие след вкусных людей. «Быстрее!» — торопил людей Кагаги. Долгоногий, корячась на грядах морен, довезли седоков к фронтальному откосу — лбу ледника, который достигал в высоту метров пятьдесят и был разбит расселенными как торт на куски. Из-под тела ледника вырывались потоки чистейшей талой воды, а из расселин несло холодом и сыростью. Рыцари по одному въехали в крайнюю левую распадину, одолевая каменный откос, и двинулись потихоньку вперед. Сразу стемнело и резко похолодало. Гладкие стены отдавались синевой бирюзы и почти сходились вверху, светясь бутылочно-зеленым. За очередной узостью бравые гвардейцы выбрались в довольно-таки обширную котловину, ледяные бока которой расходились вверх воронкой. «Я наверх», — сказал Кагаги, спрыгивая с седла, и вам веревку. Подниму по одиночке троих. Вчетвером мы вытащим одного долгонога, потом второго третьего. Запряжем тройку, поднимем еще одного бегуна». «Все ясно», — перебил его Давид, — «лезь давай». Прицепив сзади к поясу моток веревки, Яр вооружился горским топориком и двинулся на штурм. В леднике открывались каверны, выступали надолбы и уступы. А где не за было уцепиться, спасал топорик. Кагаги поднимался по гладкому льду с небрежной легкостью мухи, ползущей по стеклу. Искристый голубой выступ скрыл его за собой. Потом сверху посыпалась ледяная крошка, шурша по стене, и вниз полетела, разматываясь, бичева. Давиду объяснять не было нужды. Он мигом прицепил веревку к поясу и полез на ледяную скалу, страхуемый горцем. «Держишь?» — крикнул Виштальский. «Держу!» — донеслось эхом. Давид медленно полз по стене, словно возносясь из холодного синего провала к теплу и свету, напрягаясь так, что пот прошибал. У самого верха край стены закруглялся, и Виштальский помог Кагаге, цепляясь и подтягиваясь. «Ну как дорожка?» – спросил Горец с интересом. «Я тебе потом расскажу», – пообещал Виштальский, с трудом отдирая руки от веревки. Яр залился тихим смехом. «Ког!» – крикнул Виштальский. «Давай живее, твоя очередь!» И вниз полетела веревка. Подъем был муторный, тяжелый, но чем больше бегунов и бойцов оказывалось наверху, тем быстрее забирались оставшиеся внизу. Заработали в четыре руки. В шесть, в восемь, в сорок крепких мозолистых рук. А когда поднимали последнего, Зесса, из ледяного ущелья нахлынула волна тепла и вони. Утробный рык загулял между льдин. «Уходим!» — резко сказал кагаги «Не стоит сердить зверя Саах!» Рыцари охотно ушли, слушая низкий вод чудовищ, оставленных без обеда. Давид почему-то полагал, что ледник – это гладкий каток, гигантская горка. Но истина оказалась далеко в стороне от его мысленных поисков. Ледяная река только издали или с высоты казалась гладкой, хотя и не без полосатости. Вблизи же эти полосы представали темными моренами. Ледник очень медленно, незаметно для глаза, сползал по ложу вниз. И по крутому пути своему трескался, изламывался и, В одном месте опадал, в другом выпучивался. Всюду, куда бы ни поглядел Давид, глаза натыкались на ледяные стены с карнизами и балконами, напильчатые гребни, хрусткие фирны, свисающие льдины. Местами искалеченный подвижками Глетчерт опорщился оплывшими башенками, которые альпинисты прозывали «грешниками». И точно похоже было на отверженные души, бредущие по озеру Кацит. По телу ледника текли ручьи, оголяя голубое дно и оканчиваясь воронками. Вода в них засасывалась со свистом, крутясь и шипя. Трещины, с острыми, как ножи, краями, со стеклянно-гладкими стенками уходили в черно-синюю глубину. А по обе стороны от ледника вставали зубчатые хребты высотой в полнеба. Ледяной панцирь на них был неровен, истекал ледопадами, проткнутыми пиками. Но и в этих пейзажах жила своя красота, подавляющая и смиряющая гордыню. «Тут можно проехать», — доложил Кагаги. «И почти не придется кружить. Сейчас прямо вдоль морены и следите за трещинами». Внезапный грохот за спинами не дал Давиду скомандовать выход. Он резко обернулся. Далеко за нагромождениями ледяных глыб в самом устье Глэчера клубился снег. Громовой вой сотряс скалы. «Догоняют!» — выцедил Кок. «Видать, сыскали обходной путь. Уходим быстро!» Долгоноги грузно побежали в гору, одолевая подъемы и спуски, ямы и надолбы, переваливая подковообразные валы и перешагивая трещины. Потом путь переградил высокая ступень, наплыв вторичного каменного глетчера. Пришлось слезать с сёдел, карабкаться вверх оступаясь, падая, подтаскивая покорных долгоногов, трясущихся, как в ознобе. И тут, разбрасывая залежи снега, вздыбилась кошмарная туша Сааха, лохматая и бесформенная. Зверь пучил на людей два ряда бельм и махал толстыми, мохнатыми щупальцами. Давид вытащил из седельной кобуры дезинтегратор. Последний заряд. Тщательно прицелившись, он выстрелил, поражая ревущего Сааха в середину Тулова. Зверь взвыл, свертывая щупальца и падая в снег. И тут же два, три, пять чудично бросились на подстреленного собрата. Вой и рев сделались оглушительными. «Бегом отсюда!» — скомандовал дэвид и развернул Мауса. Того панукать нужды не было. Долгоног взял разгон с места. Возвращение отняло куда меньше времени и сил. Спустившись с пустынных гор, гвардейцы прошли берегом извилистые Тавассы и выбрались на старую дорогу. И ни одной засады, ни одного боестолкновения. Амиль за тридцать до Хосе Виштальский разглядел на дороге заставу королевских арбалетчиков. Почтительно приветствуя Давида, бородатый сотник сказал, «Его первосвященство выслал нас вперед, чтобы осведомиться, да или нет». «Выполнил ли Кхенти свою миссию?» «Да», — твердо ответил Давид. Бородач радостно ощерился и махнул рукой парочки тощих новобранцев, оседлавших гоночных долгоногов. «Обрадуйте большого жреца!» Новобранцы засвистели, загикали, и породистые бегуны помчали вестников по пыльной дороге. Давид подбоченился, потом пощупал транслятор, висящий на плече. «Жив ли?» Обруч ответил ладони нежным теплом. Жив. Виштальский коснулся пальцами обруча на голове и надвинул мягкий надшлемник на лоб, пряча сувенир. Двумя часами позже полусотня рыцарей Тавита Вишту прискакала к восточным воротам Хассе. За это время к нему присоединились отряды арбалетчиков, лучников и копейщиков. Огненосцы, штурмовики и горцы из охранных отрядов все щегляли в парадной форме, Красный с желтым, черный с серебром, Синий с белым, буро-зеленый с разводами. Долгоноги, покрытые расшитыми попонами, Выступали гордо, потряхивая головами И позвякивая колокольцами, Подвешенными к начищенной сбруе. А уж что творилось в самом Хосе! Чудилось, все двести тысяч горожан Запрудили улицы. Яркие, нарядные толпы гомонили и кричали «Рух!» Махали ветками и чашеобразными цветками вильны, яркими ленточками на палках, пританцовывали и распевали во все горло. Давид ехал впереди, одной рукой сжимая поводья, а другой придерживая меч в ножнах. И чувствовал себя триумфатором. А хорошо постарался кардинал. Улыбнулся он про себя. Организовал праздничное мероприятие по высшему разряду. Под крики и гимны, блеск глаз и улыбок Виштальский выехал на центральную площадь. Здесь его ждали. Посреди площади возвышался помост, сплошь устланный жесткими коврами из заречья, на которых по черному фону цвели громадные розовые цветы, в обрамлении изумрудных листьев и магических знаков. Звезд, спиралик, три лучевых и пятиугольных символов скорого пришествия. На помосте стояли двое. Его преосвященство – большой жрец, в черной сутане до пят, с откинутым куколем, подпоясанный плетенным ремешком. И король Толла Нохасе, тоже во всем антрацитово-черным, но настолько плотно затканным серебром, что напоминал бесформенную статую, отлитую из тусклого блестящего металла. Его высокородие, обычно пьяный и веселый, был трезв, скучен и вял. Но Свантесну требовалось шоу, жизнеутверждающее. Кардинал щелкнул пальцами, и малый жрец быстренько поднес монарху кубок с винноводочным изделием. Король расцвел на глазах, выхлебал всю порцию, икнул и блаженно улыбнулся. Давид подъехал ближе. Первый ряд из кометов, расцвеченный присутствием Дуки Шаса Нофау, раступился. На ходу, соображая, что ему делать, галактист покинул седло и снял с плеча овал транслятора. Громкий шепот разнесся по толпе. И Свантессен улыбнулся не без удовольствия. «Взойди, о воин!» — возопил Тола на хэсэ и картинно протянул длани к Виштальскому. Площадь замерла. Люди затаили дыхание. Тишина настала такая, что был отчетливо слышен звук падения свернувшегося листа вильны в парке. Давид, держа транслятор в вытянутых руках, медленно поднялся по ступеням на помост и сделал три шага. Кому передавать обруч он не знал, но король его выручил. Его высокородие принял транслятор, поднял его повыше, показывая регалию народу, и повернулся к Савантессену, не опуская задранных рук. В тот же момент провыли трубы и десятки горластых геральдов разнесли над площадью старинную формулу. Священнейшее коронование его владычества начинается. Его высокородие король, восшедший на прародительский наследный престол государства куридатского и нераздельных с ним земель, возлагает корону на верховного правителя императора Вантасса. Да приосенят творцы своею всепомощной благодатью в день он и вожделенный всех мужей и жен, старых и малых, ближних и дальних». Король торжественно возложил транслятор. Его руки нетвердо держали обруч у головы Свантессена. Овал медленно стянулся в круг, обжимая волосы с проседью. Толпа шумно выдохнула. «Все присветлейшему державнейшему!» — грянули Геральды. «Верховному государю слава!» «Виват!» — рявкнули рыцари. «Виват!» — крикнули нестройно графья и герцоги. «Виват!» — восторженно заревела толпа. А император Вантас стоял и скромно улыбался. Потом посмотрел на Давида и подмигнул ему.